сноско опять, даже в тех случаях, когда дети остаются с отцом, то в большинстве случаев мужчины отказываются от взимания алиментов со своих бывших жён.